Глава 34. Впрыснув под кожу еще немного кристаллов Экфа, чтобы бесславно не рухнуть в обморок на глазах у свидетелей, Мориган сбросила с Демьиной и Оливией теневой покров. Устало кивнула берсерку, и он одним движением стер с кожей веретницы парализующий знак. Но не успела Оливия шелохнуться, нанес печать, не позволяющую колдовать черные чары. Теперь поговорим... Миролюбиво спросила Мориган. Ее спокойствие было обманчивым. Бурлящую в венах ярость приглушало лишь осознание того, что убийца всецело в ее власти. Я знаю, что ты сделала. Знаю, что сделал Итан Ривз. Я не знаю только, зачем все эти жертвы, если ты отказалась от притязаний на трон. Оливия пронзила Мориган ненавидящим взглядом, но совсем скоро ее гнев поутих. Она сгорбила плечи скорее от усталости и обреченности человека, угодившего в ловушку, нежели от давящего на нее чувство вины. Я никогда не хотела быть королевой. Никогда не хотела быть такой, как она. Мир без Агнес Фиджеральд в любом из воплощений — вот о чем я всегда мечтала. Пусть мы с Итаном и наделали ошибок, но я рада, что она мертва. Я позаботилась о том, чтобы она больше никогда не воскресла. «Вот как!» — бесстрастно произнес Демьян, но в его глазах Мориган заметила искру интереса. «Для этого ты осталась в толь Оливия вскинула подбородок с вызовом, глядя ему в глаза. «Я уничтожила душу матери, а душу Лин выпустила в мир теней. Духи и демоны ей уже как родные, так что трагедия и новый дом для нее не станет. Я не зло. Я освободила пропасть от гнета Агнес и Лин Фицджеральд. Я и Итан. Я знаю, мать ненавидела вся пропасть. Она принижала сильных и играла на страхах слабых, чтобы укрепить свою власть. Лин, ее любимица, росла такой же и со временем стала бы могущественней и безжалостней матери. «Так ты у нас, выходит, благородная освободительница», — ядовито поинтересовалась Мориган. «Знаю, кем вы меня считаете, но все должно было быть иначе», — спокойно отозвалась Оливия. И если бы Агнес не убила Итана, ничего этого бы не случилось. Около полугода назад Итан напал на мою мать. Я хотела помочь ему ее одолеть, но ничего не вышло. Мать убила его. Последним заклинанием он связал себя с зеркалом, чтобы его душа не ушла в мир теней. Мать сожгла тело Итана, и я не могла воскресить его с помощью магии Вуду. Тогда я попыталась сделать его личем, отдав за эту сделку с демоном почти все свои силы, всю свою магию. Мориган скривилась. Темные сущности, живущие в тандеме с веретником, нужна постоянная подпитка, и если магический резерв истощен, демон будет искать себе новое пристанище. А значит, все предосторожности, парализующий знак, печать, были бессмысленны. Опустошенная веретница не представляла никакой угрозы. «Но что-то пошло не так, верно?» — холодно усмехнулась Морриган. «Да», — неохотно сказала Оливия, — «моей магии не хватило. Итан стал не личим, лишь странным его подобием. Для существования в мире живых ему по-прежнему было нужно тело, но сила, полученная от моего демона, позволила ему вселяться в чужие. Однако ни в одном из тел Итан не смог задерживаться надолго». Его будто что-то выталкивало назад, будто что-то его отторгало. Ему ничего не оставалось делать, как уходить в Мертене через зеркала и искать для своей души новые вместилище. Тогда я этого не знала. Мы планировали, что Итан убьет мать Илин и вселится в тело Кормака Филса, прозектора Дома Смерти, которого я под вымышленным предлогом приглашу в толь Завладев телом Филса, вернется в Дом Смерти. Туда же отправят и мертвую меня. Итан в теле прозектора подтвердит мою смерть и подпишет свидетельство о кремации. Оливия Фиджеральд навсегда исчезнет из этого мира, и мы с Итаном всё начнём сначала, оставив пропасть позади. А Эмма после снятия маски получит деньги матери и заживет спокойно, больше не имея ничего общего с веретничеством, которое она ненавидела всей душой. Мы не думали, что Агнес, почувствовав неладное, велит слугам избавиться от зеркала. Мориган прикрыла глаза. Будь эти двое чуть умнее, Клео бы не ослепла, а другие случайные жертвы зеркальника остались бы в живых. Когда Итан вернулся в пропасть, он рассказал мне, что тела, в которые он вселяется, долго существовать не могут. Но времени на Филса и Дом Смерти нам должно было хватить. Я наложила на себя чары и впала в кому, но прозектора что-то задержала, и... Оливия повернулась к Мориган. «Втоль добраль появилась ты и разбудила меня раньше времени. Я думала нашему плану конец, но Итану пришел в голову новый, чтобы я, обратившись к веретничеству, продала одному из демонов душу Агнес в обмен на то, чтобы он стал полноценным личем». Морриган удивленно помотала головой. Этан явно был посообразительнее Оливии. Значит, слухи о том, что демону можно продать свою или пойманную в ловушку чужую душу, отнюдь не миф. Представить страшно, сколько сил получил демон, в чье распоряжение попала черная душа Агнес Фиджеральд. «Сделка с демоном — процесс не быстрый. Нам оставалось совсем немного до свободы». Оливия устало прикрыла глаза. «И все было бы хорошо». «Хорошо?» — разъярилась Мориган. «Хорошо? А что насчет людей, которые пострадали, чтобы вы с Итаном смогли красиво уйти в закат?» «Так не должно было быть!» — воскликнула Оливия. «Мы не знали, что зеркало окажется в Кингюбере. Итан не хотел напрасных жертв. Я не хотела, но...» Итон не мог долго находиться в мире теней. Ты должна знать, чем это чревато. Он терял воспоминания, становился тенью. Та первая...» Он терпел сколько мог, но она коснулась зеркала и...» Моригана сама не заметила, как очутилась в полушаге от Оливии. Не заметила, как сорвала с пояса Дэмья на клинок и приставила его к горлу бывшей веретницы. «Не та первая тварь, а моя сестра Клиодна!» прошипела она, чувствуя пульсацию крови в висках. Мориган, не повторяй моих ошибок», — спокойно сказал Дэмьян. «Не иди на поводу инстинктов и эмоций». Подумай о сестре, его голос странным образом ее отрезвил. Мориган отступила назад, возвращая кинжал берсерку. Ты прав, хрипло сказала она. Обезличенность тоже неплохое наказание, а я уж позабочусь о том, чтобы не мертвая стража надела на тебя маску. А Итан? взмолилась Оливия, заламывая руки. Мориган бесстрастно бросила: Ты разве забыла, Итан Ривс мертв. Оливия всхлипнула, поняв, что кроется за ее словами. Личи уже мертвы, и за их убийство осудить нельзя. Иногда законы играют на руку, особенно когда твой заклятый враг лич. И вот еще что. Пусть мне знакома ненависть, и пускай кровь и не на твоих руках, но именно из-за тебя пострадала Клеодна. Ты не лич, увы, а рисковать свободой я не имею права. Если вдруг Эмма или кто-то из друзей начнет расследовать твое убийство. Но я настоятельно советую больше никогда не попадаться на моем пути. Демьян передал веретницу в руки стражи, Мориган договорилась о встрече с судьей, который должен был решить ее судьбу. Достаточно взрослая для ненависти, но недостаточно сообразительная для хладнокровной убийцы Оливия Фитжеральд, расплатится за свои ошибки сполна. Неожиданно для Мориган, Демьян предложил отпраздновать удачное завершение дела. Сидя на Софе в гостиной дома о она впервые за несколько недель позволила себе расслабиться. Наверное, вино всему виной, но их беседа перетекла с невинных тем на более личные. Хочешь, открою секрет, медленно сказала Мориган, любуясь игрой света в бокале. Мне близка история Эммы, Оливии и Агнес Фиджеральд. Настолько, что в какой-то момент я видела вместо Оливии себя. Я не говорю о том, что смогла бы убить Батп, но меня тоже порой переполняла ненависть. Боги, она — зеркальное отражение Агнес, властная, сильная, холодная, деспотичная. И, глядя на Оливию, я задавалась вопросом, неужели я могла бы оказаться на ее месте? И поняла, что нет, не могла бы. Всему даже ненависти и жестокости есть предел. Но тот момент, те сомнения, это было по-настоящему страшно. Они помолчали, каждый думая о своем. Берсерк и ведьма сидели очень близко друг к другу, на одной софе, на расстоянии ладони. «Кажется, моя пора признаваться», — с такой непривычной для него улыбкой сказал Демьян. Откинув голову назад, Мориган рассмеялась. «Это не игра. Ты не обязан платить мне той же монетой». «Но, может, я этого хочу», — отозвался он, пожимая плечами. «Знаешь, те вспышки ярости, которые я не мог контролировать, они начались в тот же день, как я встретил в бере тебя. Ты странно на меня влияешь». «Почему?» «Магия, химия, выброс адреналина, хотел бы я знать». Я научился жить с тем, кто я есть. Смирился, что таким мне быть до конца жизни, и научился жить в ладу со своей сумасшедшей силой. Научился ее подчинять, хотя это стоило мне огромного труда. А появилась ты, и все перевернуло вверх дном. В голосе Демьина звучала горечь. Отчего тогда Мориган так будоражила то, что он говорил? Неужели от того, что она хотела чувствовать себя рядом с ним, для него... «Особенный, уникальный. Знать, что действует на него так, что одним своим прикосновением срывает такого контроля». Мориган поставила бокал на хрустальный столик. Развернулась к Демьяну, чувствуя приятное головокружение. Одно стремительное движение, и она оказалась у него на коленях. Пальцы, запутавшиеся в темных волосах, скользнувшие по узору татуировки на шее. Пахнущие вином долгий и страстный поцелуй. и накатившая ледяной волной непонимание, когда берсерк, приподняв ее за талию, снял с колен и усадил рядом. Ушла расслабленность из серых глаз, и вдруг показалось, что где-то на дне пляшут алые искры. «Это лишнее», — отрывисто сказал Дэмьен, стараясь не встречаться с ней взглядом. «Да что с тобой не так?» — взорвалась Мориган. «Я же вижу, как ты на меня смотришь. Я знаю, что ты думаешь и чувствуешь». Ты ничего обо мне не знаешь, отчеканил Демьян. И будет лучше, если так все это и останется. И он просто ушел. Мориган переполняли гнев пополам с неверием. Чертов Демьян. Пусть убирается прямиком в ад! Она схватила со стола бутылку вина и со всего размаха швырнула в стену, давая выход своей ярости. Осколки прозрачным дождем посыпались на пол, но облегчения Мориган не ощутила. Призвала магию, которая уничтожила осколки и разлитое вино. Никто не должен догадаться, что она потерпела сокрушительное и немыслимо унизительное поражение. Никто не смеет отказывать Морриган Блэр. Ярость — превосходное оружие, в этом она давно уже убедилась. Морриган вынула из брошенной на пол сумки зеркало, в котором, как в филактерии, была заключена душа Итана Ривса. Переоделась в костюм охотницы, понимая, что, возможно, надевает его в последний раз, повесила на пояс плеть молнию. Привычный ритуал — зеркала и свечи. Переступив невидимую черту, она оказалась в мире теней, маленьком ее клочке в специально сотворенной ею тюрьме для убийцы и мучителя Клеодны. Глядя в расширяющиеся зрачки Итана Ривса, Мориган превратила хлыст в молнию. «Самое время для мести».